15.02.08. Сегодня в 10:00 утра мне на работу позвонила радостно удивлённая Катрин Закирова и принялась поздравлять. Сначала я даже не понял, о чём речь, ведь работа над фильмом ещё не окончена. Да и как она могла узнать? И тут вдруг до меня дошло. Робинзон вышел на экран. Оказывается, он появился в списках ещё вчера вечером, но я давно уже в них не заглядывал. «Ну и как тебе?» – спросил я Катрин, стараясь казаться равнодушным. «Ты знаешь, очень неплохо», – ответила она, – «особенно там, где они вдвоём». «Спасибо. Ну а что-нибудь новенькое создаёшь?» «Да, наклёвывается тут одна штучка, но над ней нужно серьёзно поработать». Речь моя была плавной и размеренной, но едва погас экран монитора, я бросился к нему словно тигр. И сейчас же запросил статистику по мысли фильму "Робинзон". Фильм заказали уже около 3000 человек. Просмотреть успели пока только 200. По экрану побежали строки кратких зрительных отзывов. "Фильм неплохой, снят не очень умело, но с душой". В. Померцалов. Основные тенденции неоклассицизма, схваченные автором, в основном верны. Беспокоит серьёзный уклон в отрицание амбивалентности полиэтичных структур. К. Мезозойский. Нормальное кино. Вырубонов маловато. Ученики 4-го А. Очень понравилась звёздная ночь на берегу океана. Т. Щепкина. Ну что, к чему? Л. Тодзр. Закончив читать отзывы, я обернулся и увидел столпившихся за моей спиной инженеров нашей лаборатории. Товарищей по работе. Они пришли поздравить меня с премьерой